Глава 2. Комендант Берелага. Товарищ Москвин работал над очередным воззванием к общественности в оборудованном подличный кабинет отдельном вагоне. Так думали секретари и адъютанты, и так сообщалось всему окружению. На самом же деле, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Московского метрополитена имени В.И. Ленина просто сидел на неудобном стуле для посетителей, напротив своего обычного места, вперев тяжелый взгляд в портрет Ильича, который висел над его массивным столом. Смотрел и думал, насколько же счастливей его, Москвина, был его учитель. Ведь Ленин поймал революционную волну на самом ее подъеме, стал во главе первого советского правительства и руководил партией в непредсказуемых обстоятельствах гражданской войны, интервенции и послевоенного хозяйственного строительства. Теория классовой борьбы находила тогда блестящее подтверждение. Коммунисты побеждали на всех фронтах. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Это его слова, Ленина. Какое это счастье – искренне верить во что-то и находить подтверждение этой веры в жизни. А вот Москвина этой веры лишили. Хуже того, пошатнули веру в самого Москвина. Сколько же бессонных ночей провел он, работая над своими воззваниями в те времена, когда в метро царил хаос. Сколько сил было потрачено для того, чтобы склеить из обломков КПРФ, жизнеспособную даже в новых условиях, готовую сражаться до победы партию. И как же быстро все забывают, что именно он, товарищ Москвин, выиграл войну с Ганзой, выиграл не бессмысленной автоматной пальбой, а хитростью, расчетом, дипломатией. И вот теперь его государство, самое большое, самое справедливое, самое организованное в метро, могло просто рухнуть, будто свод того туннеля, взорванного подонками-анархистами. Справки с именами этих тварей, подготовленные комитетом, лежали у Москвина на столе – Аршинов и Томский. На следующее утро после гнусного теракта, совершенного анархистами, Москвину доложили о ходе работ по расчистке участка перегона проспекта Маркса – библиотека имени Ленина. Двигалось дело медленно. Генсек опять услышал жалобы на нехватку рабочих рук, но понимал, что проблема заключается вовсе не в этом. Не хватало главного – энтузиазма. Того самого огонька, с которым строил свою узкоколейку Павка Корчагин. Революционного пламени в сердцах, самоотречения, аскетизма, жертвования собой во имя идеи и азарта, с которым рубали Беляков полураздетые голодные красноармейцы. Да и как зажечь это пламя в человеческих сердцах в наши дни? В душе товарища Москвина бушевала буря, но лицо его оставалось спокойным, бесстрастным. Сейчас он выглядел именно так, как его изображали на многочисленных плакатах, украшавших станции красной линии. Ширококосный и крепкий, будто отлитый из чугуна. Ряжестый мужчина. Обширный лоб украшает рельефная вмятина, Траншеями бегут глубокие морщины, образовавшиеся от напряженных раздумий о народном счастье. Узкие, чуть рыжеватые брови, серые глаза, которые в зависимости от ситуации могли и наполняться мудрой лукавинкой доброго дедушки и зажигаться неугасимым огнем фанатичного борьба за светлое будущее всего прогрессивного человечества. Крупный напоминающий перевернутый кверху ножкой шампиньон нос, весистые губы и массивный – словно в спешке вырубленный каменным топором подбородок, вполне соответствует короткой шее гинсека надежно насаженный на могучий торс. На неудобном стуле сидел не человек, а памятник, от которого веяло спокойной силой и непоколебимой уверенностью в себе. Это были качества, за которые так ценили москвина его соратники. Однако стоило человеку монументу пошевелиться, как наваждение исчезло. Москвин нахмурился подошел к столу, выключил и включил настольную лампу под зеленым абажуром. Взъерошил непослушные волосы, обрамлявшие круглую лысеющую голову. Опущенные уголки его губ выдавали накопленную за последнее время усталость. Усталость, прорывавшуюся в раздражение всем и вся. Москвин приблизился к портрету вождя. Ленин, словно прослышав о плачевном положении дел метрокоммунистов с ласковым задором во взгляде, смотрел на своего верного ученика, как бы спрашивая, от «Отчего это вы, батенька, раскисли? Забыли разве что революцию не делают в белых перчатках?» Не выдержав взгляда вождя, Москвин виновато опустил голову и перевел взгляд на свой портрет маслом, висевший по соседству. Старенький художник изобразил лидера коммунистической партии метрополитена в лучших традициях соцреализма на фоне первой арки станции «Площадь революции». Он постарался придать чертам Москвина сходство с лицами парочки бронзовых красногвардейцев, присевших в неудобной позе под гранитным сводом согнувшей их красной дуги. Получилось очень даже неплохо. В такой компании гинсек смотрелся убедительно. Обычно Москвин подолгу мог разглядывать свое изображение, полуснисходительно, но и с некоторым самолюбованием. Но тут в животе заурчало. С задумами о былом и грядущем, Вождь опоздал пообедать. Кинув на портрет критический взгляд, Москвин направился в специально отгороженный под персональную столовую отсек вагона. С удовольствием обглодал приготовленные для него поросячьи ребрышки и опорожнил тарелку грибного салата, залив все сверху двумя рюмками отличного самогона тройной очистки. Рядовые члены партии, не говоря уж об обыкновенных жителях метро, о таких деликатесах могли лишь мечтать. Но генсек ЦК КПММ, конечно, уж был необыкновенным человеком. Москвин следил за своей фигурой, поэтому завел традицию прогуливаться после еды. Перед тем, как покинуть помещение, он выглянул в окно. Часовой дежуривший у правительственного вагона, заметив, как дернулась красная шторка, вытянулся в струнку и пружинистым взмахом руки отдал честь. Когда Москвин, открыв дверь, спустился на пути, Страж с собачьей преданностью уставился на гинсека в ожидании приказаний. Не обращая внимания на готового лопнуть от перенапряжения солдата, генсек, ссутулившись, прошел вдоль поблескивавшего в тусклом свете фонари красного бока вагона. Сейчас в мирное время вагон вождя коммунистической партии метро размещался на ветке из двух путей – у развилки неподалеку от станции площадь революции и Александровский сад – Ничего, что обе станции находились формально за пределами Красной линии. Ленин тоже больше любил Женеву. А площадь революции имела для Москвина огромное значение. Эта станция, расположенная вблизи Мавзолея, была его главным личным трофеем в войне между коммунистами и Ганзой. Именно здесь Москвин принимал подъезжавших с самой Красной линии над резинах членов Политбюро. Тут оглашались решения, которые служили руководством к действию на всех станциях линии. Жизнь в этом уголке метро, где даже своды тоннелей имели не полукруглое, а ромбовидное сечение, была особенной. И, конечно же, бурлила. В обычные дни высокопоставленных посетителей было так много, что у охранников руки отваливались от постоянного отдавания чести. Сегодня в туннеле царила мертвая тишина. На всем его протяжении, насколько хватало глаз через каждые 50 метров, стояли молчаливые часовые, а лозунг, написанный на длинном отрезке кумача и натянутой на стене напротив вагона, был как никогда актуален. Товарищ Москвин призывает к бдительности. Вот уже две недели охранники на постах в туннелях, ведущих к штаб-квартире генсека, несли службу в усиленном режиме. Причиной тому была очередная провокация отщепенцев-троцкистов. Не троцкистов даже, отчегеваровцев. Да, самое возмутительное, что эти отщепенцы имели наглость называть себя первой интернациональной Красной боевой имени товарища Эрнесто Чегевары бригадой. Москвин именовал их бригаду иначе, и куда короче банда. И банда эта, используя марксистскую терминологию, совершенно распоясалась. Когда-то бригада была летучим партизанским отрядом, который на стороне красной линии сражался с фашистами Рейха И иногда трепал Ганзу. Беда была в независимости бригады. К Красной Армии она прямого отношения не имела. И когда Москвин официально заявил о примирении с Рейхом, чегеваровцы не подумали слушаться. У них с фашистами шла своя война, личная. Помозговав, Генсек решил бунтарей не вешать, а прикармливать. Он публично отрекся от бригады, заявив, что та ему больше не подчиняется. но втихую продолжал снабжать партизан горючим и боеприпасами. Пусть лучше кусают фашистов, чем сеют смуту дома. Политика. Но в последнее время бригада стала совсем уже отбиваться от рук. Несколько раз Москвин через своих людей открытым текстом запрещал ей те или иные диверсии. Больно уж были неподходящие моменты. че будто ничего не слышали. И прокол коммунистов с траурным поездом Ленина – довершил полное разрушение Первой Интернациональной. Эта веселая компания, разъезжавшая по метро на Матодрезине, объявила об окончательном разрыве с партийцами ввиду явных идеологических расхождений. После того, как Москвин попытался завернуть Че кран снабжения, отказав в дозаправках и продовольствии, те оборзели в конец. Они стали врываться на отдаленные от центра станции Красной линии экспроприируя все, что заблагорассудится. Русаков, командир группы, уже не делал различия между коммунистами и фашистами, а его база на автозаводской стала подобием анархистской Войковской. Правда, от Нестора и его вольницы Русаков тоже держался особняком, считая себя и своих бойцов немного много ни мало последними настоящими революционерами. Крысы побежали с корабля. Белорусская радиальная, которая раньше вроде бы сочувствовала коммунистам, лишь зачуяв, что власть коммунистов поослабла, тут же стала назойливо оказывать любезности Ганзе. А документы в красной линии проверяются оскорбительной тщательностью. По метро поползли слухи о крупном займе, который руководство белорусской получит от Содружества станций кольцевой линии в качестве награды за дальнейшее охлаждение отношений с коммунистами. И только-только наметившееся сотрудничество с рейхом из-за первой интернациональной застопорилось. Фашисты не хотели больше верить, что москвинцы-товарищи не могут приструнить распоясавшихся чегеваровцев решив, что красные ведут двойную игру. А уж после истории с метропаровозом и вовсе задрали свои арийские носы, поняв, что коммунисты даже на территории красной линии не могут навести порядок. Какие из них союзники? Больше похоже на лакомый кусок для сервятников Москвин продолжал размышлять, вглядываясь вглубь туннеля. Да, охранники все так же тянулись во фрунт. Партийное окружение все так же подобострастно лизоблюдствовало. А народ синхронно рукоплескал на демонстрациях. Непроницательного политика было непросто обмануть. Все это делалось по инерции, в счет его прошлых заслуг, и кредит доверия быстро иссякал. Федестал, занятый Москвиным сразу после исхода человечества под землю, еще не шатался, но уже дал первые заметные трещины. Внешние угрозы были только частью общего кризиса. С этой стороны баррикады враги были известны, так же, как и меры, которые следовало применять по отношению к ним. А вот с внутренним врагом разобраться было куда как сложнее. Система, выстроенная по образу и подобию КПСС, не оставляла шансов споткнувшемуся лидеру, ближайший из тех, кто оказывался рядом, тут же втыкал нож в спину дорогому и горячо любимому хозяину. Генсек не без оснований подозревал, что первое же неудачное публичное выступление даст противникам его политики, толстобрюхим лишенцам, засевшим в интерстанционале, отличный повод обрушить на руководство компартии шквал критики. Поэтому последнее время он старался не появляться на людях без необходимости. Однако дальше так продолжаться не могло. Товарищ Москвин решил действовать. Возвращать понемногу отвоевывать былой авторитет, а для этого прижимать к ногтю моральных уродов, твердивших на каждом углу о том, что стальная москвинская хватка ослабла. И подготавливать свое наступление на оппозиционеров, Москвин решил встретиться с человеком, которого раньше не подпустил бы к себе на пушечный выстрел с чекой комендантом Берелага. Этого человека побаивались самые отчаянные головорезы, хотя ничего особенного для этого он вроде бы не делал. Этого человека побаивались самые отчаянные головорезы, хотя ничего особенного для этого он вроде бы не делал. Правда, ходили слухи о каких-то подозрительных медицинских опытах на территории веренного ему объекта. Однако слухи это были непроверенные и ничем не подтвержденные. Когда Чека предложил генсеку свою помощь, тот поначалу просто отмахнулся. Но те немногие из соратников, которым Москвин безоговорочно доверял, настоятельно рекомендовали ему встретиться со зловещим комендантом лично. И Москвин согласился. Чем черт не шутит, как-никак покойный папаша Чеки умел не только строить планы, но и воплощать их в жизнь. Если уж тот за что-то брался, то вцеплялся в дело намертво, как лагерная овчарка. Говорят, яблоко от яблони недалеко падает. А если сынок и впрямь пошел в отца? Кто знает, товарищу Москвину сейчас нужны союзники». Из дальнего темного конца тоннеля донеслось характерное покряхтывание моторисы. Москвин поспешил вернуться в вагон и занять место за своим столом. Дрезина со скрежетом остановилась на соседнем с вагоном пути – Разговор с охранником, проверявшему посетителей документы, закончился на удивление быстро. Кенсик намеревался раскрыть наугад одну из папок и подпереть лоб ладонью, чтобы встретить гостя в позе величавой задумчивости, но не успел сделать и этого. По ступеням стальной лестницы застучали каблуки. В вагон не вошел, а скорее влетел молодой человек в прорезиненном плаще с капюшоном, темно-сером и наглухо застегнутым. «Вызывали, товарищ Москвин?» произнес он таким хриплым голосом, словно был простужен. Инсек выдержал паузу из-под тишка, рассматривая посетителя. На первый взгляд, тот не представлял собой ничего особенного. Но только на первый. Выше среднего роста. Рыжие волосы до плеч не по уставу. Высокий лоб, узкое и продолговатое лицо, бледное, как у всех, кто вырос под землей. Это лицо выглядело бы несколько женственным, если бы не жесткие складки у губ и глубоко запавшие льдистые голубые глаза. У молодого человека была неприятная привычка, не мигая, смотреть прямо в лицо собеседнику, словно гипнотизируя взглядом. Это неожиданно выбило у генсека почву из-под ног. А тут визитер еще взял и пересел на край москвиновского стола. Более того, запустил руку в коробку с его папиросами. Выудил одну... Прикурил, блаженно затянулся и выпустил дым к потолку вагона. «Сядь сюда!» Как можно суровее произнес генсек, указывая рукой на стул для посетителей. «Ты не у себя на объекте!» Посетитель пересел так стремительно и бесшумно, словно двигался не человек, а привидение. «Я слышал, что у тебя, комендант, есть план, способный окончательно и бесповоротно склонить чашу весов на нашу сторону». «Идея, которая позволит партии поставить на колени все метро!» Эту фразу Москвин произнес со слышимой насмешкой. «Если уж мне, отцу народов, не удалось придумать ничего путного, то куда уж тебе, сосунок?» гинсек ожидал увидеть на лице коменданта лагеря обиду, но тот вдруг нагло улыбнулся, демонстрируя ряд поразительно мелких и острых зубов. «Начнем с того, товарищ Москвин, что вы палец о палец не ударили... чтобы изменить общую ситуацию в нашу пользу. то нам обвинителя произнес он. «Прячетесь от жизни здесь, в уютном вагоне, сочиняйте меморандумы и делайте вид, что все еще способны управлять партией». Москвин вскочил как ошпаренный, лишь чудом не пробив головой потолок вагона. «Да как ты смеешь, сопляк! Вон!» Чека пренебрежительно улыбнулся. «Оставьте эти театральные жесты для безмозглой толпы, Москвин». «Меня скакиваниями да подпрыгиваниями не проймешь. Лучше уж выслушайте правду, какой бы горькой она ни была. Кроме меня, вам ее все равно никто не скажет. Так будете слушать или мне уйти?» Неожиданно для себя гранитный гинсек сдался и опустил глаза, чтобы не встречаться взглядом с визави. Но легче от этого не стало. Теперь он видел тонкие, нервно скребущие зеленое сукно скатерти пальцы, похожей на лапы паука, добравшегося до застрявшей в тенетах мухи. К тому же в пепельнице дымилась брошенная гостем папироса, придавая ей сходство с пробудившимся от спячки вулканом. Чека заговорил. Рассказал, какая обстановочка на периферийных станциях. Моральное разложение, буйство спекулянтов, расцвет черного рынка, диссидентство и сам издат, разгул ганзийских спецслужб и внедрение агентов Рейха. в двух словах обрисовал брожение в ближнем круге генсека, назвал пофамильно несколько человечков, которых Москвин считал старыми друзьями, которые возглавляли важнейшие направления в парт деятельности и которым следовало бы возглавить расстрельные списки, если Чека говорил о них правду. Картина выходила удручающе, красная линия того и гляди могла распасться на куски, покатиться отдельными станциями, как за полвека до нее СССР. «Красная линия – тень глиняного колосса», – сказал Чека. Он обвинял, убеждал, призывал к активным действиям, а генсек не находил ни сил, ни слов, чтобы возразить. Он мрачнел все больше. Парень говорил правду и был, похоже, действительно единственным человеком в окружении генсека, который не боялся эту правду ему сказать. «Что теперь с ним сделать?» «Схватить и бросить в тот самый лагерь, который минута назад находился в его подчинении, или...» «Баста!» — хлопнув по столу ладонью, но при этом опять-таки не глядя собеседнику в глаза, рявкнул Москвин. «Я и сам все это знаю. Что дальше?» «А пусть все сдохнут», — улыбнулся Чека. «Что ты?» — скинул брови Москвин. «Мнеизвестное место, где хранится вирус, вызывающий одно призабавное заболевание». Смертность без лекарства приближается к 100%. А лекарства от него будут иметь только верные нам люди. Компартия получит в руки оружие, с помощью которого сможет диктовать свою волю всему метро. Два-три очага инфекции и заткнутся все крикуны. А те, кто продолжит вопить, захлебнутся своей кровью. Если понадобится, мы отправим контейнеры с вирусом на каждую станцию. «Очистим метро от всей мрази и построим на обломках этого дряного мирка новое светлое будущее!» Выслушав предложение Чеки, Москвин воспрянул духом. Молодой человек теперь показался ему похожим на самого Павку Корчагина, своей целеустремленностью, фонтанирующей энергией и полным отсутствием внутренних противоречий. Что ж, пришли тяжелые времена, пора опираться именно на таких фанатиков. Фанатизм – движущая сила истории». Кто-то называет подобных людей пассионариями, кто-то сумасшедшими. А какая разница? Главное, они отличаются от смирившихся с действительностью обывателей уверенностью в собственной правоте и желанием действовать. План Чеки, или, как его звать, ЧК, неплох. Но вот только этот молодой человек сам не остановится. Для Москвина таинственный вирус – подарок судьбы, но лишь как инструмент давления. Конечно, старик не станет истреблять весь народ метро. Вирус нужен только, чтобы приструнить непокорных. А вот этот паренек и на самом деле заразит все станции подряд, методично, одну за другой, и не станет при этом мучиться угрязениями совести. Москвин ободряюще оскалился коменданту. А сам при этом вспомнил слова Ленина после встречи с Махно. Хороший попутчик, но только до первого поворота. Владимир Ильич знал, что говорил. и понимал, что делал. Так будет правильно поступить с чекой. Использовать на определенном этапе, а использовав, аккуратно устранить. Проверенных способов хоть отбавляй. Можно судить за предательство, организовать несчастный случай или просто пристрелить в темном туннеле без суда и следствия. Товарищ Москвин торжественно поднялся со своего места и крепко пожал чеки руку. «Мне нравится твой план, товарищ комендант». произнес с расстановкой генсек. «Считай, что коммунисты красной линии всецело с нами. Соответствующее решение проведем через ЦК, но это формальность. Что потребуется для выполнения задания партии?» «Вирус хранится на поверхности. Тот, кто вскроет хранилище, неминуемо заразится и станет носителем». У Москвина по спине побежали мурашки, и он поежился. «Ты собираешься пожертвовать нашими людьми?» «Или кем-то из своих подопечных?» «Ни то, ни другое. Мне, так же, как и вам, дорог каждый член партии. А мои, как вы изволили выразиться, подопечные, слишком слабы, чтобы проделать такой трюк. Заразу с поверхности доставить преступник, заочно приговоренный партией к смерти и прячущийся от нашей мести в полисе». «Ты кого имеешь в виду?» Генсек прощупал цепким взглядом нервное лицо коменданта. И его вдруг осенило – — Томский? — Так точно. Этот отморозок безропотно пойдет туда, куда я ему прикажу. — Но почему ты раньше не... мне нужен ученый? — не обращая внимания на удивление Москвина, продолжал Чека. — Ученый, который участвовал бы в разработке вируса, и знает, как с ним обращаться. Но все это мои заботы. От вас мне потребуется только разрешение на полную свободу действий. И ведь я его уже получил, не так ли? Он обнажил свои мелкие зубы в хищной улыбке. Дежуривший у вагона охранник никак не мог отделаться от чувства смертельной опасности, которые будили в нем прибывшие с посетителем сопровождающие. Двое парней лет тридцати на вид, о подвигах которых он был наслышан. Эти двое на первый взгляд разительно отличались друг от друга. Первый был розово двухметрового роста альбиносом, с красными глазами и подбородком, напоминающим формы острия штыковой лопаты. Картину довершали легкие, как пух, и почти прозрачные волосы, а также едва заметные серебристые ресницы и брови. Второй смуглый, выбритый до синевы, и стриженный ежик, жгучий бринет из племени квадрат на лицах. Его густые черные брови, наоборот, соединялись над переносицей в одну линию, а волосы казались жесткими, как стальная проволока. Оба молодчика вели себя спокойно, иногда даже одаривали охранника вежливыми, но словно натянутыми на лицо резиновыми улыбками, и все же тому было не по себе. Он пару раз откашливался, собираясь обратиться к спутникам коменданта, но что-то внутри мешало ему заговорить первым, а эти двое явно предпочитали помалкивать. Да и вообще, оба выглядели как наемные убийцы. Хорошо при входе на станцию у всех посетителей оружие изымалось. Хотя эти мордовороты в оружии вряд ли нуждались. Судя по виду, они способны были разорвать человека на части голыми руками. Полчаса прошло в напряженном молчании, и когда наконец из правительственного вагона вышел сияющий и несказанно довольный собой комендант Берелага, охранник с облегчением вздохнул. Слава Богу, все кончилось мирно. Он и не подозревал, что товарищ Москвин только что дал приказ о подготовке военных действий в масштабах всего метро. Оставшись один, гинсек протянул руку к телефону и набрал короткий внутренний номер. «Берзина ко мне!» – командным тоном произнес он в трубку. «Как нигде нет! Разыскать!»